Седьмая глава. Туалетная вода закончилась. Конечно, глупо переживать из-за этого, но и не нравилось, как от него пахнет. А Руслану хотелось сделать ей приятно. Сам не заметил, как привык. Глядя на пустой флакон, Руслан раздумывал, купить такой же или новый. Этот запах тоже больше нравился ей, чем ему. Сухой, терпкий. «Ладно, завтра сходит в магазин» или послезавтра, или как-нибудь потом, главное, чтобы никто не увидел, как он туда идет. Руслан поставил пустой флакон на комод, открыл его и достал чистую майку, когда взгляд зацепился за коричневую коробочку, лежащую в самом углу. Серьезно, Туалетная вода?» Он в упор не мог вспомнить, кто и когда ее покупал. Запах оказался приятный, древесный, и славно прямо сейчас перенесся в лес. Даже в носу защекотала. «Значит, поход в магазин отменяется». «Димка сказал, что видел вас вчера с Ликой», небрежно заметил Леша, сидя за столиком напротив. Они встречались редко, чаще по инициативе Леши. Руслану все еще было больно видеться с общими друзьями. Вообще, после развода оказалось, что самое сложное — делить не детей, а друзей. Большинство досталось Инне. И это оказалось неожиданно больно. «И что?» — небрежно спросил Руслан, поигрывая чайной ложечкой. «Кому какое дело, с кем он общается? Он свободный человек, между прочим». «Сказал, вы отлично смотритесь вместе!» Лёша подмигнул и многозначительно поиграл бровями. «И ты туда же!» — Руслан поморщился, поднимая чашку с кофе. «То, что она живет, у меня, ничего не значит. Скоро ремонт закончится или ковернётся к себе». «Ты вроде умный!» протянул Лёша, хитро улыбаясь. «А иногда рассуждаешь, как полнейший дурак». «Я рассуждаю так, как рассуждал бы любой на моем месте», спокойно сказал Руслан и твердо посмотрел на Лёшу. «Мы с Ликой друзья. На этом все. Хватит видеть то, чего нет и быть не может». «Ага, мы с Настей тоже друзья. Вроде как были. Кому и когда это мешало строить личное счастье?» «Это другое. Мы на самом деле просто друзья, понимаешь? Как ты себе представляешь отношения после стольких лет дружбы? Слишком хорошо друг друга знаем. Это разрушает всю романтику и предвкушение». «Просто посмотри на это под другим углом и увидишь, как мало различий». Больше Леша эту тему не поднимал, а Руслан не стал заострять на ней внимание. После развода друзья часто в шутку говорили, что теперь они обязаны пожениться. Неужели теперь эта шутка стала навязчивой идеей? Бред. Им просто хорошо вместе, так было всегда, ничего не изменилось. Лика замечательный человек, она добрая, отзывчивая и понимающая. Настоящая, как их редко. Портить дружбу с сексом у Руслана не было ни малейшего желания. Он думал так до того момента, как придя домой, не увидел Лику, выглянувшую из кухни в фартуке. Опять босиком, а на улице ощутимо похолодало. Снег сыпал второй день подряд, по дому гуляли сквозняки. Руслан разулся, прошел на кухню и вытащил из-за пазухи свёрток. «Держи!» «Что это?» Она покрутила его в руках, развернула бумагу и улыбнулась. «Носки!» «Такие мягкие! Сам выбирал?» Взял первые попавшиеся, неловко улыбнулся Руслан. «Надеюсь, подойдут». «Как они могут не подойти? Главное, что они детские!» Хмыкнула Лика, разорвала упаковку и прислонилась к столу. Быстро натянула пушистые голубые носки и пошевелила пальцами. «Идеально! Спасибо!» Она обняла его, собралась была отстраниться, но вдруг принюхалась, провела кончиком носа по шее, а Руслана словно током пробила. Пустота разлилась в желудке. «Ты все-таки пользуешься ею?» «Вспомнил. Лика подарила эту воду три года назад, но Инна, даже не открыв, сказала, что ему такой запах не подходит. Руслан не стал ни проверять, ни спорить, он во многом с ней соглашался, не раздумывая. «Этот запах очень тебе идет, сказала Лика, продолжая глубоко дышать, едва касаясь носом кожи. Ее дыхание творило с ним что-то невообразимое. Он должен был что-то сказать, но не мог. Прирост к полу, не сдвинуться, только сердце забилось так громко, что стало странно. Почему она не слышит? Такая теплая, окутала своим запахом, от которого голова идет кругом. Руслан с трудом удержался от того, чтобы шумно вдохнуть. Это было бы слишком откровенно. «Что мы будем готовить?» — выдавил, наконец, через силу. Лика выпрямилась и смущенно заправила волосы за ухо, кашлянула, слабо покраснев. Я пока не придумала. Непослушная прядь снова упала на глаза, Руслан потянулся к ней и осторожно убрал, мазнув кончиками пальцев по виску. — Не хочу вытаскивать волосы из еды, — пошутил неловко и отвернулся. — Ладно, говори, с чего начнем. Непринужденность давалась нелегко. Шея полыхала, руки подрагивали. Глубоко вздохнув, Руслан взял протянутые лики нож и баклажан. Начнем с азов. Ты отвратительно нарезаешь овощи. Нормально я их нарезаю. Толсто и не одинаково. Должны быть тонкие полоски одного размера. Какая разница? Вкус все равно будет таким же. Разница есть, Русь. Лика закатила глаза. И вообще не спорь. Собрался учиться не отлынивай. Под ее пристальным руководством Руслан начал сосредоточенно нарезать баклажан постепенно отвлекаясь от охватившего смятения. «Не так! Что это за кривые палки?» Подхватив кусочек баклажана, Лика потрясла им в воздухе. На вид это был вполне нормальный кусочек, поэтому Руслан просто пожал плечами, но спорить не стал. «Дай сюда!» Лика выхватила нож и начала измельчать баклажан так быстро, что у него заребило в глазах. Вскоре на доске высилась горка одинаковой соломки. «Теперь соль», — сказала она, посолила, перемешала и отложила в миску, попутно поясняя. «Баклажаны надо солить перед готовкой, чтобы ушла горечь. Держи. Попробуй порезать перец». «Не так. Ты сейчас палец себе так отрежешь. Давай покажу». Руслан давно понял, что именно требует Лика, но смотреть, как она готовит, оказалось гораздо интереснее, чем готовить самому. На его кухне, в его фартуке, Она смотрелась так органично, что не хотелось влезать и портить эту гармонию. «А теперь обжариваем», — торжественно сказала Лика и бросила овощи в разогретую сковороду. Масло зашипело, вверх поднялось ароматное облако пара, Лика активно заработала лопаткой, постепенно перемешивая и попутно добавляя приправы. «Видишь, ничего сложного», — она выложила все на тарелку и подвинула ее Руслану. «Из меня выйдет отличный повар», — улыбнулся он. Лика с подозрением прищурилась, пока он с самым непринужденным видом подцеплял вилкой перец. «Очень вкусно». «Это я приготовила, только что дошло до Лики. Ты с самого начала не хотел учиться». «Почему?» «Просто не стал тебе мешать заниматься любимым делом», — спокойно ответил Руслан, садясь за стол и начиная есть. «Приготовь себе сам». Лика попыталась придвинуть к себе тарелку, но Руслан крепко в нее вцепился. «Нет, это моё. Чего тебе стоит приготовить еще одну порцию?» «Я приготовила тебе, а ты приготовь мне. Посмотрим, отложилось ли хоть что-то в твоей гениальной голове». Несколько мгновений они мерились упрямыми взглядами, держась за тарелку. Наконец, Руслан вздохнул и отпустил. «Справедливо». Еще несколько минут Лика молча наблюдала, как ловко он режет овощи и, ни разу не ошибившись, добавляет нужные специи. «Держи!» — тарелка опустилась на стол, а Руслан скрестил руки на груди, ожидая ее вердикта. «Ладно», — признала Лика, — «ты быстро учишься». «Видишь, мне достаточно просто смотреть, как ты готовишь, потом справлюсь сам». «Но у меня получилось вкуснее». «Нет». «Спорим?» «На что?» Если выиграешь ты, я буду готовить всю неделю. А если я? Ты избреешь свою бороду». Руслан невольно вцепился в нее, словно лик и уже занесла ножницы. Нервно сглотнул. Чтобы ему не говорили, борода была ему дорога, небольшая и аккуратная. Столько времени ее отращивал. Два года с ней ходил. «Что, струсил?» Лика презрительно хмыкнула. «Спорим», — решился Руслан. Подцепив несколько кусочков со своей тарелки, он протянул их лики, она сделала то же самое. Одновременно подхватив губами овощи, они застыли, услышав смущенное кашлянье. По-прежнему, держа вилки друг друга во рту, они повернули головы и увидели застывших в проходе детей. Представив, как это выглядит со стороны, Руслан с трудом подавил желание воскликнуть. «Это не то, что вы думаете!» Вместо этого он опустил вилку Лики и начал жевать. Она тоже. Проживав все еще в полной тишине, Руслан взял овощи из своей тарелки, проживал, проглотил и пересекся взглядом с насмешливым — Лики. И вдруг, к еще большему удивлению Игоря и Артема, застонал и ударился лбом о стол. «Если дело касается готовки, я всегда лучшая». Лика победно вскинула кулак. Потом утешающе потрепала Руслана за затылок. «Ну-ну, Русь, учись проигрывать достойно!» «Загадай что-нибудь другое», — не поднимая головы, пробормотал Руслан. «Нет, проиграл плати. Руслан издал то ли всхлип, то ли стон, выпрямился и угрюмо посмотрел на нее. «Ты с самого начала знала, что выиграешь». «Естественно!» «Только ты мог быть настолько самонадеян, что решил обыграть меня на собственном поле». «А что ты проиграл?» — поинтересовался Игорь, поняв, что они стали свидетелями небрачных игр родителей, а какого-то спора. «Увидишь», — пообещала Лика, хитро улыбнувшись и получив новый мрачный взгляд Руслана, обещавший, что он непременно отомстит.